Глава 11. Продавец надел на глаза что-то типа очков, только с очень толстыми стеклами, явный артефакт, и взялся за первый кристалл. Он некоторое время вертел его в руках, потом кивнул и отложил в сторону. Так он осмотрел каждый, и судя по его губам, он остался очень довольным сделкой. Не наколол, но товар этот явно стоил дороже не сильно, но свой процент он с этой сделки по Затем настала очередь переговорников. С ними он возился дольше. Развернул пару крохотных болтиков, осмотрел внутренности, снова кивнул, после чего поднял очки на лоб. По рукам, наконец произнес он, доставая из-под прилавка железный ящик и выкладывая из него купюры. «Все в отличном состоянии. Ваши деньги 300 за артефакты и 240 за кристаллы. Головин быстро пересчитал, порадовавшись, что среди купюр попадались и мелкие, от пяти марок. А дубинки ростовщик почем заберет?» – убирая деньги в карман, поинтересовался Павел. Как торгуетесь? Они недорогие. 60 новые с полным зарядом. Так что в лучшем случае старый тер даст 40 за штуку. Ну, я бы на такую сумму не рассчитывал. Старик нереально жаден. Думаю, скажет 20, ты скажешь 40, сойдетесь на 30. Благодарю. Головина еще раз окинул взглядом витрину. В основном бытовые артефакты, никакого оружия во всяком случае на виду. На другой витрине были артефактные перчатки с фиолетовыми кристаллами. Для чего они нужны, Павел видел на записи. Вот только никаких крутых шаров с молниями к ним не прилагалось. А вот и планшеты, которые носят аборигены для записи координат телепортов. Заметив артефакты на витрине, обратил на них внимание Головина ИИ. Павел с интересом принялся изучать недосмартфон. Надо сказать, штука выглядела интересно, размером с половину стандартного смарта, никаких кристаллов только тонкое черное стело, которым можно что-то начеркать на стекле, которое наверняка являлось артефактом. Скорее всего, заполнять адреса телепортов требовалось самому, хотя, может, в эти за такую цену и вшита база. Стоил он, не сказать, что дешево. 125 марок, хотя это не просто записная книжка, а пульт активации телепорта. Только вот у него уже был браслет А что если он вернулся к продавцу. Нужна артефактная записная книжка, обратился он к продавцу. Есть такая, направляясь к витрине со смартами и доставая из-под прилавка небольшую кожаную папочку с десятком обычных листов, заявил мужик. Как работает, знаете? Павел покачал головой. Смотрите, пишите сюда обычным карандашом или ручкой. Текст исчезает. Вам нужно разработать свою систему записи, чтобы потом просто вызывать написанное. Допустим, нужный адрес будет перемещен в раздел адреса, имена и цифры в другой раздел. Тут сверху что-то вроде строки для поиска, внутри крохотный кристалл управления и такой же крохотный энергетический. Много ей не нужно. Подзарядка сама собой идет из энергии вокруг. Сколько? Артефакт почти простейший, редко берут. Вот завалялся один, так что 30. 20, больше не дам. Не настолько она мне нужна. Годится. Забирая деньги и отдавая головину книжечку, которую тот упрятал в нагрудный карман пиджака, завершил сделку продавец. Мираж уже хотел уходить, как на дальней витрине увидел несколько вещей в том числе темный, простой невысокий цилиндр. А это что? указал он на головной убор пальцем. Цилиндр артефактный, пожал плечами продавец, с ночным зрением, пока он на вас сможете видеть во тьме метров на 40. Полезное свойство, задумчиво произнес Головин, вспомнив, как ему очень не хватало подобного в подвале лаборатории, и он тогда бы не влетел в ловушку железного стража. Тогда бы ты не оказался тут, резонно возразил ИИ, как всегда, подслушав мысли Павла. И ползал бы сейчас по руинам мира, ища еду и воду. Тоже верно, согласился с её головин. А что, цилиндр не берут? обратился он уже к продавцу. А кому он нужен? развел руками мужичок. Неудачный эксперимент. Те, кому нужно ночное зрение, предпочитают очки. В них видно гораздо дальше, на сотню метров, а если очки хорошие, то и на все 200. А шляпа совершенно случайно получила это умение. Днём оно не работает, только когда человек оказывается в темноте или там, где света совсем мало. Мастер Дрек ошибся с рунами, устал, видимо. Вот уже год стоит, как выставочный образец. Дорого не продать, а дешево отдавать жалко. И сколько? поинтересовался Головин. Шляпа ему все равно нужна, это прибавляло солидности, а ночное зрение хороший бонус. Если бы шляпа была получше, дешевле сотни бы никто не отдал, оживился торгаш. А так 40 марок, и она ваша. Примерить можно? конечно, обрадовался продавец. Зеркало рядом. Головин прошел к витрине, открыл ее, достав шляпу, нахлобучил себе на голову. В отличие от прошлого раза, когда он примерял похожий головной убор в доме кожевенника, этот смотрелся гораздо лучше. и сел хорошо, не надо ничего утягивать, словно на него шили. Со шляпами, как и с обувью, всегда сложно. Их на заказ сделали. Во всяком случае, в те времена, когда не было массового производства, Так что то, что чужая шляпа сядет хорошо, было редкость. Это село. Сдвинув его немного на бок, Головин кивнул своему отражению, после чего повернулся к продавцу. 30 и по рукам, включился в торг Павел. Так и быть, избавлю вас от нее. Мне все равно нужен цилиндр взамен утерянного. Без ножа режете, господин, взмолился торгаш. Ага, я такой согласился Мираж. Не зря он заглянул в пару лавок по дороге сюда. Обычный цилиндр стоит 15. Несмотря на то, что артефакт, продолжил Головин, полезность у него сомнительная, так что давай сбрасывай до 30, и мы договоримся. Нет, будешь еще год его продавать. Кстати, где опробовать можно, а то вдруг обычный цилиндр Продавец с оскорбленным видом вышел из-за прилавка, и опустил на окнах плотные занавеси. В помещении моментально стало темно. Цилиндр работал. Он активировался еще до того, как была задернута последняя темная портьера. Мир стал серым, как у обычного недорогого прибора ночного видения. Продавец остался темным, лишь слегка подсвечен, но только по контуру Словно вокруг него было какое-то слабенькое сияние. Головин даже предположил, что это аура. В принципе, он видел предметы вполне четко. на небольшую лавку хватило с излишком. Работает, можно давать свет обратно. Итак, 30, продолжил торг Мираж. 35, не сдавался продавец. «Все же артефакт повысил, покрутил названную цену, так и эдок и признал ее вполне удовлетворительной. По рукам, доставая деньги и отсчитывая требуемую сумму, решил он. Мужик за стойкой обрадовался и быстро прибрал купюры, словно боясь, что клиент передумает. Глядя на его довольную рожу, Головин понял, что пятерку сверху он зря заплатил. Можно было и за тридцать. Но он и так хорошо расторговался. Увеличив свой капитал и отбив деньги, обещанные Щербатому, что плюнул на такую мелочь и кивнув торгашу на прощание, покинул лавку. А сколько всего ценного в той лаборатории осталось, вздохнул Ии. Ты ведь так и не просканировал кучу приборов, да и те экраны с печатными машинками в кабинетах не посмотрел. Ну что поделать? мысленно развел руками Павел. Тоже знал, что я туда не вернусь. Ладно, пойдем от дубинок избавимся и в пару лавок заскочим. Нужно все же собственный справочник по порталам заиметь, да и вообще уже без спешки посмотреть, чем торгуют, цены прикинуть. С дубинками вышло так, как и предсказывал продавец из артефактной лавки. Сошлись на 35 за штуку. Старик с неприятной внешностью, скрипучим голосом Сморщенный как изюм, торговался за каждую марку, но в итоге все же накинул по пятерке на названную цену. Мутного типа в цилиндре здесь уже не было. В лавке только дед и громила с лицом дебила, но кулаками с дыню. Зато на выходе головин срисовал мальчишку, одетого в средней ветхости вещи. Они были потертыми ровно настолько, чтобы не привлечь внимание УП управления правопорядка. Тот торчал у соседнего дома, делая вид, что завязывает шнурки. Наверное, если бы Головин не засёк мутного, то он бы не обратил внимания на пацана. Но чего-то такого он ожидал. Мальчишка будет его вести. Значит, не Щербатый и не Марта. Хотя все еще сомнительно. Следить за ним можно и по другим причинам. Головин, не обращая внимания на пацана, который тут же вскочил и сунув руки в карманы, с беспечным видом пошел следом, направился к центральной площади. Торопиться было некуда, шел, поигрывая тростью. Он плохо представлял себе этикет с этим предметом стиля, помнил только, что ее нельзя крутить как жезл и подбрасывать в воздух. Его хвостик тащился следом, отстав шагов на сорок. Головин зашёл в пару лавок готового платья и прикупил себе пару сменного белья, носки на подвязках. Да, резинки тут еще не изобрели. Приценился к костюму, который стоил 37 марок, довольно дорого для обычного человека. Но решив, что надевать его пока некуда, оставил покупку запасного на потом. Ему предстояло путешествие, а тащить с собой гардероб совсем не с руки. В лавке, где продавали книги, он все же купил справочник кодовых рун к городским телепортам. Не сказать, что дорого, десятка, но и ни копейки, которые, кстати, в Верской империи, как и в союзе, назывались церсами. Впрочем, у соседей банкноты тоже были марками, разница лишь в приставке: верская марка и реалийская. Свободное хождение чужих денег было запрещено валютчиков вылавливали и надолго отправляли на каторгу. Так что Головин уже прикидывал, а не спалить ли ему иностранные деньги, притащенные из будущего. До дому он добрался спустя минут сорок. Хвостик, который его вел, делал вид, что просто топает в нужном направлении, которое просто совпало с маршрутом Головина. В лавке он не лез, таким ободранцам там не рады просто исчезал в какой-нибудь подворотне, потом появлялся. Короче, не заметить эту слежку было нереально. Что думаешь, кто это может быть? спросил ИИ. Головин, поднимаясь по ступеням высокого крыльца дома, в котором он временно обитал, бросил быстрый взгляд в сторону мальчишки, который, прикрывшись кустом того, что очень напоминала сирень, таращился на него с нескрываемым любопытством. Голавин толкнул дверь и вошел в плохо освещенный подъезд. Не знаю, поднимаясь по лестнице на второй этаж, наконец ответил он ИИ. Пацан вел меня так, чтобы знать, куда я приду, ни в одну лавку, чтобы выяснить, что я там делаю, даже не сунулся. Значит, был нужен только адрес. Тогда отпадают чербата и Марта. Ничего не понимаю, согласился ИИ. Не будут же они штурмовать квартиру? А с чего ты решил, что они задумали плохое? Мысленно усмехнулся Головин, стуча рукоятью трости в дверь ведьмы. Может, просто заинтересовались незнакомцем, появившимся в их небольшом городе. Дверь распахнулась, и Головин вошел в квартиру. Марта, ничем не показав, что у нее кто-то о чем то интересовался, задвинула засов и удалившись на кухню, сказала, что обед будет через пару часов. Вероятность подобного стечения обстоятельств 90%. Спустя минуту, когда Головин уже скинул свой плащ, сообщил ИИ: Скорее к тебе явится делегация от местных преступников, и скорее всего, они узнают и про Щербатова, и его задания, поскольку они точно спросят нашего Беззубова то поселился на его участке, и почему они про это не в курсе. Головин мысленно согласился с ИИ, заметив, что интенсивность головной боли снижается, и на третий день стало гораздо легче переносить общение с сожителем. Ну а как еще обозвать ИИ, если они вместе живут в одной оболочке? Он достал прописи и бумагу, которую прикупил по дороге и усевшись за стол, начал привычный урок по чистописанию. Его прежний почерк, словно по расчёске ручкой провели, совершенно не канал. Вся корреспонденция тут писалась от руки, и от почерка зависело отношение к нему абонентов. Так что, открыв тонкую тетрадь, он начал старательно выводить буквы по эталонному образцу. Самое интересное, что получалось вполне легко. Да и с чтением по слогам он за день разобрался. А что тебя удивляет, наблюдая за успехами, Головина заявил ИИ. У тебя уникальная оболочка, она создана для выживания, а обучение это один из элементов выживания. Так что ты будешь учиться всему гораздо быстрее. Мне нравится. Прибудем на место, надо будет подыскать учителя по фехтованию обязательно, учитывая какой путь ты выбрал. День прошел в учении: чтение, письмо, чтение, письмо. Щербатый и никто из его дружков так и не пожаловали. Мальчишка исчез. в принципе, все было не так уж и плохо, хотя зря он, наверное, выперся в город, привлек к себе ненужное внимание, и он был уверен, что вскоре это аукнется. Стал головин затемно. Но не мог он, как местный, спать по 14 часов. Запалив лампу, он снова уселся за прописи, закрепляя навыки, полученные накануне. Затем начал писать на обычном листе, стараясь, чтобы строчки не шли в кривь и в кось. Это оказалось гораздо сложнее, чем просто выводить буквы по линейкам. Пришлось обратно вернуться к прописям. Потом читать книги, с каждым разом выходило все лучше. И и не вмешивался, просто хвалил за успехи. День подходил к концу, когда явился Щербатый. Да, как и прикидывал Головин, пришел он не один. С ним был невысокий, хромой, полноватый мужичок с приятным лицом, модный тип, что срисовал его возле артефактной лавки, и еще один, низенький, щуплый, со злыми глазами, шрамом на подбородке и в артефактной перчатке на левой руке. Стоило хромому зыркнуть на Марту, которая растерянно топталась на удивление в большой прихожей и резко дернуть головой, как хозяйка тут же скрылась в своей комнате. Головин, стоящий в дверях, бросил взгляд на печальную рожу Щербатова. Похоже, тот решил подзаработать леваком, не ставя братву в известность. Вот дело и всплыло. Я, Гек хромой, представился местный главарь Обзовей. Зови меня Мираж, ответил Головин и под недоуменными взглядами пришедших вернулся обратно в снимаемую им комнату, бросив не оборачиваясь. Проходи, перетрем вопрос. Заняв стул, который подальше с противоположной стороны круглого стола, он стал ожидать, пока у местных пройдет шок от его манер. Второй он оставил местному пахану. Ты специально нарываешься, поинтересовался ии. Не лезь в то, чего не понимаешь, попросил его Головин. Сначала в комнату вошел мутный, огляделся, удостоверившись, что пока все спокойно, отступил в сторону, пропуская Пахана. Хромой сразу направился к стулу, на который тут же и уселся. Следом за ними явился Щербатый, которому, похоже, успели пару раз дать в печень и объяснить, что темнить и не ставить в известность старших нехорошо. Ну и последний щуплый. Вот он нервировал Головина гораздо сильнее, чем Пахан Мутным. Экс-наемник еще не разобрался, чего ожидать от местных артефактов. Под кем ходишь? начал беседу хромой. В разговоре с нашим человеком ты упомянул больших людей. Головин быстро просчитал варианты ссылаться на рванова, про которого он ляпнул Щербатому, было глупо. Проверки легенда не выдержит, поэтому он решил просто напустить Туману. Тебе это без надобности, поскольку для вас их внимание совсем дело лишнее. Я на вашей территории жить и работать не собираюсь. У меня дела с Щербатым, как выполнит, я сразу уйду. Если хочешь что-то предъявить, предъявляй. Если познакомиться зашел, на меня поглядеть, то вроде как и знакомство сладилось. "Знаем мы про твои дела", сказал пахан. Ответ и уверенность миража его явно обескуражили. Не привык он к тому, что его так нагло посылают и просят не совать нос не в свое дело. Он запустил руку за пазуху и вытащил кожаную книжечку размером с ведомственные корочки. Твои документы, Павел Мираж. Может и мои, развел руками Головин. Я внутрь не заглядывал. Если мои-то надо рассчитаться и пора в дорогу собираться, как я сказал, задерживаться тут я не собираюсь. Хромой окончательно растерялся. Головин мысленно потешался, глядя на него. Тот явно не знал, как выйти из положения, сохранив лицо ведь уже к утру весь этот маленький городок будет в курсе, как его осадил пришлый. Наконец его губы сжались в презрительной усмешке. "Верно говоришь", произнес хромой. "Надо рассчитаться, но мои услуги стоят дороже, чем тебе сказал щербатый. Так что выкладывай пять сотен марок и документ твой. Это мой город и мой процент. Человек, который делал тебе экзиву, тоже мой." Кош решил срубить левак, но ему объяснили, что он не прав. Гопник, стоящий у двери под присмотром тощего, при упоминании своего имени вздрогнул. Верно я говорю, щербатый. Да, гек, подтвердил тот. Ну вот, видишь, развел руками хромой. Так что Павел деньги на стол и расходимся довольные друг другом». Головину усмехнулся. В принципе, это был просчитанный вариант, что местный пахан попытается выставить его на бабки. Теперь надо было быстро решать, что выбрать: заплатить и без проблем уйти, заимев клеймо терпилы. Это совершенно не подходило Миражу. Второй вариант положить всех, забрать документы и свалить, заимев при этом кучу неприятностей. Отказаться платить и остаться без документов. А можно Ну ты нахал, сообщил ему ИИ. Но мне нравится. Некогда Павел, а теперь Павел по документам покачал головой. Ты хромой по беспределу пошел, влез в чужой договор, а теперь решил с меня денег поднять, сам палец о палец не ударив. Не бывать такому. Отстегну обещанное. Я должен щербатому 150 марок и по десятке за каждые сутки проживания в данной комнате. Вот и весь расчет. А если ты меня нагнуть решил, то сильно пожалеешь, плахающий в другом месте. «Все, карты брошены. Хромой уже не мог отыграть назад, только сделать из чужака пример. Он как-то по-особому шевельнул пальцами, давая сигнал, и его подручные тут же пришли в движение. Первым на вскочившего головина налетел мутный. Он на голову выше и килограмм на 10 тяжелее, но вот только мираж, лишь с виду был обычным человеком. Он был быстрее, сильнее. Получив кулаком в брюхо, длинный, сложившись пополам, улетел обратно, снеся попутно оказавшегося на его пути храмово тощий был чуть быстрее, да ему и не пришлось ничего делать. Он разжал руку с перчаткой, и тут же из нее на пол упал какой-то энергетический кнут бело-голубого цвета, а крохотные искорки, слегка потрескивая, бегали по всей длине. Все это заняло меньше минуты. Да, он был мастером, точный, быстрый, хлесткий удар. Даже на скорости Головин не успел бы его вырубить раньше. Зато реакция у Павла оказалась на порядок выше. Скрутить тело и рывок вперед. Энергетический хлыст ударил по спинке стула, развалив ее надвое. Запахло паленым лаком и деревом. Больше ничего тощей, кроме как удивиться, сделать не успел. Кулак миража прилетел ему в челюсть и просто снес вырубившегося бандита на Щербатова, который смотрел на побоище с полнейшим изумлением. В итоге, по прошествии трех секунд с начала драки, все действующие лица за исключением самого Павла оказались на полу. Длинный мычал, согнувшись пополам. Тощий отключился. Тут еще свою роль сыграла стена, с которой он поцеловался. Щербатый лежал и с ужасом смотрел на Головина. Хромой же, выбравшись из подмутного, замер, пытаясь прикинуть дальнейший план действий. Из его разбитого носа на довольно дорогой серый пиджак текла кровь, но он даже не подумал дёрнуться ее остановить. Ты знаешь, начал он, но под взглядом миража сдался. Засохни, слегка повысил голос Головин. Ты по беспределу пошел. решил меня лохом выставить, на бабки кинуть. Так что закрой хавальник, пока я не передумал и не прикончил вас всех. Пахан маленького городка поступил разумно и захлопнул варежку. Не стоило злить человека, который с невероятной скоростью уложил всю его охрану. Головин взял со стола документы и раскрыл их, быстро ознакомился с содержимым. Павел Мираж, 27 лет, родился в городке с названием Штормовой. Родители Иоанна и Грон выдан в связи с утерей у правой города Нижней западный печать. Головин кивнул. Что ж, пункт с легализацией можно считать выполненным. Убрав документы в карман, он посмотрел на так и сидящего на полу Хромова. Вот что, Гек, усаживаясь на уцелевший стул, произнес Головин. Поскольку ты беспредел устроил, То есть тебя штраф в 5000 марок за беспокойство. Оплата документа тоже на тебе. Кроме одного. Павел достал пачку денег и вытащил оттуда бумажку в полтинник, после чего протянул Щербатому. Ты честно деньги заработал. Не твой косяк, что твой пахан повел себя неправильно. Бери деньги и исчезни. С Марта я сам рассчитаюсь. Кож взял купюру и сунул ее в карман. Затравленно глянул на Пахана и, поднявшись, покинул комнату. Итак, теперь, когда все посторонние нас оставили, как будем вопрос решать? Хромой медленно сунул руку в нагрудный карман. Я только достану кошелек». Не дури, твои ребята побыстрее были, и если вытянешь на свет что-то опасное, я тебе руку сломаю, да так, что лечить замучаешься. В углу замычал тощий. Он даже порывался подняться, но руки его дрожали и не держали. Он со стоном опустился обратно. Хромой несколько секунд смотрел на подручного, потом все же вытащил внушительное дорогое портмоне, в котором лежало довольно много денег. Он отсчитал пять бумажек и протянул головину. В расчете?» Да, убирая сотенные в карман, ответил Павел. Видишь, как все просто. Не решил бы ты пожадничать, не потерял бы свое. Ах, да. Он встал, подошел к тощему, который снова отрубился, и стянул с его руки перчатку, оглядел и сунул в сумку. Это вторая моя компенсация. Надеюсь, ты не против. Если хромой был против, то решил не качать права. Головин кивнул и принялся собирать вещи. Мы начал хромой номера аж так зыркнул, что Пахан тут же замолчал. Правильно, надевая плащ и новый цилиндр, улыбнулся Павел. Некоторые фразы лучше не заканчивать. За мной стоят серьезные люди, внимание которых тебе и вправду не нужно. Я тебя предупреждал, но ты не послушал. Так что если ты сейчас решил, что можешь лелеять мечты, что найдешь меня, не советую. 500 марок не те деньги, ради которых стоит умирать. И если ты пошлёшь за мной кого-то, я вернусь, и тогда всё кончится, не потеряй денег с разбитым носом. Так что советую, забудь, и я забуду, и не пойдут по городам империи гулять слухи о Гэги Хромом, как о беспредельщике. Забыли, только не трепи языком, растеряв всю крутость, попросил Хромой. Не буду Закидывая сумку на плечо, заверил его Павел. Со своими орлами и щербатым сам уладишь. Марту не тронь, за нее порешу. Хромой вздрогнул и кивнул. Я все понял. Головин улыбнулся и вышел из комнаты. Достав две десятки, он сунул их под дверь Марты. "В расчете, хозяйка", зная, что его слышит, сказал он. "Всего хорошего. Спасибо за стол и крышу над головой". Прощай, мираж, раздался из-за двери старческий голос. Головин вышел в грязный подъезд и никого не обнаружив, спустился вниз. Пора было прощаться с этим городком. Жаль, что приходится сваливать так быстро. Он планировал начать путешествие утром. Теперь придётся телепортироваться в ночь.